Глава 4. Пирамиды и дворцы, возведенные египтянами в эпоху фараонов, выглядят величественно. Храмы Греции изящны и нарядны. Римляне строят много и быстро, но их здания меньше египетских и проще греческих. Римляне превзошли своих учителей в другом. Никто в мире не сравнится с ними в умении прокладывать дороги. Мне пришлось путешествовать по Виа-Апиа, самой старой римской дороги, ей уже более трехсот лет, но выглядит она так, будто проложена вчера. Легионы завоевали Риму мир, но удержал он его благодаря дорогам. Многим не нравится римское владычество, но когда по каменным плитам новых дорог грохочут подбитые железом калиги легионеров, даже бесстрашные бунтовщики задумываются – В период гражданских войн римские дороги пришли в запустение. Август отремонтировал их. Он не только искоренил многочисленных разбойников, безжалостно грабивших и убивавших путников, но и создал императорскую почту, снабдив дорогу станциями с конюшнями для сменных лошадей, хранилищами фуража, гостиницами и харчевнями. Центурион Эли добрался из Рима в Лугдунум за семь дней. Если бы он отправился в это путешествие во времена республики, то потратил бы месяц. Ранним утром мы оставили Лугдуном, а к полудню были уже в 20 милях к востоку. Два претарианца с большой охотой вызвались управлять нашими повозками. Ездить верхом им нравилось меньше. В одну из повозок забрался Юний. Туда же солдаты сложили свои пожитки, щиты и пилумы. А мы с отцом дорожные припасы. Одежду, оружие, хлеб, вяленое мясо, сыр и кожные бутыли с вином. Вдоль дороги хватало харчевен, но отец мой был человеком запасливым. Он даже прихватил лук и кожаный мешок стрел, как будто в дороге нас ждала охота. Отец, как многие римляне, плохо стрелял из лука, но один из ауксилариев нашей когорты, родом с Балиарских островов, научил меня сбивать птиц на лету. Наша повозка оказалась загруженной доверха, и Юнию пришлось устраиваться на узлах и свертках. Он не роптал. Скоро все поняли, почему. Когда мы после долгого пути остановились у харчевни пообедать, вольно отпущенник неуклюже выбрался из повозки и, пошатываясь, побрел к отхожему месту. Поначалу я решил, что он отсидел ноги, но потом учуял запах. Зря отец взял в дорогу столько вина. Вторая повозка была гружена мешками с динариями. Отец не позволил класть в нее что-либо еще. На монетном дворе кожаный тент повозки стянули льняной веревкой сквозь бронзовые кольца на бортах, концы веревки опечатали, теперь открыть повозку предстояло императорскому фиску в Риме. Мы с отцом ехали на конях претерианцев, а лошадь Юния вел на поводу один из солдат. Центурион, один из притарианцев, и мы с отцом, скакали впереди колонны. Далее следовали повозки, за ними остальные солдаты. Так решил Центурион, и отец не стал ему перечить. После того, как Лукдунум остался за нашими спинами, отец ехал, опустив голову. Я видел, что ему не по себе, но не стал выяснять причину. Понимал, не скажет. Стоял ясный день... Солнце подсушило грязь, скапливавшуюся на участках, где мощеную дорогу пересекали грунтовые, поэтому к станции, где предстояло менять лошадей, мы подъехали чистыми. Эли спешил, поэтому мы не остановились ночевать на станции, а проскакали еще 10 миль, от скуки я считал мильные столбы, и уже в сумерках въехали во двор небольшой гостиницы. Хозяин ее, немолодой гал с плутоватой рожей, Увидев военную форму и богатые панцири отца и Элия, засуетился. «Скоро мы сидели за большим столом треклиния. Отец проследил, чтобы у повозок выставили охрану, и только потом присоединился к нам. Слуги подали блюдо с тушеной козлятиной, вареными овощами, свежий хлеб и простые медные чаши. Вино отец велел принести свое». Мы сели ужинать, все были голодны, но Юний вскоре встал и поднялся наверх, где размещались спальни. Вольно отпущенник, почти не ела, за столом клевал носом, не столько от усталости, сколько от выпитого. Когда притарианцы насытились, Эли поднял взгляд на того, что сидел напротив. — Смени Гайя и Авла, пусть поедят. — Пошли двоих, Центурион, — вмешался отец. — Хватит одного, двоих. «Это мои солдаты, префект», – вспылил Элий. «А груз принадлежит императору, ты обязан его охранять как должно». «Боишься за свои динарии», – ухмыльнулся Элий. «Будь осторожен, Центурион», – сказал отец по-гречески. «Здесь много посторонних ушей». Я не сразу сообразил, почему отец перешел на греческий язык. Понял позже, в Галлии на нем говорили только образованные римляне. Вряд ли хозяин гостиницы из галов или его слуги знали греческий. Они и по-латыни объяснялись коряво. Элий в ответ на осторожные замечания отца рассмеялся. «Кто посмеет напасть на претарианца? Это лучшие солдаты Рима-префект. Дни напролет они проводят в учениях. Никто лучше не умеет обращаться с пилумом, мечом и щитом. Ты обратил внимание, какие они рослые?» «Один притарианец легко справится с десятком разбойников». «Они воевали?» Центурион удивленно посмотрел на отца. «Я верю, что у тебя умелые солдаты, но я хочу знать, часто ли им приходится стоять лицом к врагу, видеть летящие в них копья, отражать их, а затем ударить на врага в мечи и колоть, колоть, скользя по крови и кишкам, чужим и своим. Твои притарианцы видели, как гибнут их друзья?» Собирали на поле боя отрубленные руки и ноги, чтобы похоронить их вместе с тем, что осталось от товарищей. Хоть раз летела на них конница варваров. знаешь что это такое. Варвары вопят, гудят в рожки, бьют в медные тарелки. За сто шагов уже различимы дубины и мечи, которые они крутят над головой. За пятьдесят шагов тебя обдают запахом конского пота и мерзкой вонью их шкур кони хрипят, их морды в пене, и воины, которые стоят в первых рядах, в этот момент понимают, что обречены. Кто бы ни выиграл битву, но первые ряды сомнут, стопчут копытами, пробьют копьями или оглушат дубинами, им не уцелеть. Знаешь, что чувствует обреченный солдат? «Ты видел это?» — хрипло спросил Цунтурион. «Много раз». Я до сих пор не понимаю, почему те, кто стояли впереди, не бежали. Ни разу. Это были лучшие солдаты из всех, каких мне приходилось видеть». За столом установилась тишина. Притарианцы, забыв про еду и вино, смотрели на отца, и я понял, что никто из них не обиделся. «Децим и поступ», — велел Центурион, — «смените стражу». Двое солдат встали и вышли. «Мы не виноваты, что император бережет претарианцев и держит их подле себя», извиняющим тоном сказал Элий. «Поверь, я бы с охотой пошел в легион. Я даже просил дядю, но он ответил, что я нужен в Риме. Выпьем», — предложил отец, наполняя чашу Центуриона. «За души тех, кто погиб, чтоб им было легче в Тартаре. И за нас, чтобы мы присоединились к ним как можно позже». «Прикончим это вино, иначе это сделает Юний». Притарианцы засмеялись и подняли чаши. Пришли сменившиеся Гай и Авл. Скоро за столом стало шумно. Отец о чем-то тихо говорил с Элием. Я сидел в отдалении и не мог слышать. Притарианцы не обращали на меня внимания. Я тихонько встал и поднялся в комнату, отведенную нам с отцом. Я устал и выпил вина, но сон не шел. Ложе было жестким и неудобным. К тому же слуга перестарался с жаровней, в комнате стояла духота. Но более всего не давали мне спать слова отца. Он учил меня владеть оружием, но не рассказывал о сражениях. Вернее, о том, что чувствовал, нападая на врага или отражая его удары. Рассказывали другие. Став префектом, отец пригласил в свою когорту бывших сослуживцев галов В Лугдунуме они стали центурионами, опционами, возглавили конные турмы. За чашей вина в харчевне галлы любили вспоминать минувшее. Я отирался рядом, меня не гнали. Нередко захмелевший Центурион усаживал меня на колени, гладил по голове и начинал как ты мы с твоим отцом!» В разговор немедленно встревали другие. И начиналось бесконечное сбивчивое повествование о схватке с шайкой прорвавшихся на правый берег Рейна германцев или о походе в земли варваров. Аукселарии перебивали друг друга, спорили, случалось, хватали друг друга за туники, но никто никогда не сказал плохого слова об отце. Его они обожали. И не только потому, что префект был щедр и добр. Главным мужским достоинством галы почитают отвагу. Луций Корнелий Назон Руф, по единодушному мнению, был отважнее даже галов. Центурионы красочно живописали мне, как отец бесстрашно врубался в толпу варваров, даже не оглянувшись, чтобы посмотреть, скачут ли следом галы. Как, утратив в схватке щит и копье, сражался мечом, а коли тот ломался, то поднимал с земли германскую дубину и разил ею еще ловче, чем коротким гладиусом. Один удар префекта выбивал германца из седла, его копье с одного замаха пронзало щит и укрывшегося за ним врага а меч Корнелия разрубал кованый шлем вместе с глупой германской башкой. Чем больше галам подливали вина, тем грознее и бесстрашнее представал в их воспоминаниях мой отец. Мальчишки любят слушать про войну. Я жадно впитывал малейшие подробности отцовских подвигов. Много позже я узнал, что война совсем не такая, как в тех рассказах, что рукопашные люди приходят в неистовство. Они рычат, плюются, кусаются, разрывают противнику рот, выдавливают глаза, бьют кулаками или просто душат, забыв про оружие. Что это настолько страшно, что даже седые ветераны после боя плачут или бьются в судорогах и стараются поскорее забыть. Годы спустя за чашей вина солдаты вспоминают иное. Немногим хватает духа, чтобы поведать правду. Но я был мальчишкой и радовался рассказам галов, как нищий серебряному динарию, найденному посреди улицы. Я гордился своим отцом и хотел походить на него, вести в атаку конные турмы и пешие центурии, с ходу врубаться в строй врага, бить, колоть, рубить, так, чтобы мои солдаты смотрели на меня с восхищением, а после битвы благоговейно подносили венок, сплетенный из ветвей дуба. В мои годы отец служил в легионе, а я прозябал в городской когорте. Я стал центурионом, но что значили посеребренные ларика и поножи в сравнении с тревожной и опасной службой легионера? Я жаждал славы. В Лугдунаме у меня не было надежды. Отец держал меня при себе. Покинуть его самовольно я не мог. По римским законам отец волен распоряжаться жизнью сына как угодно, даже приговорить его к смерти. И вот теперь мы ехали в Рим. Я не мог знать, зачем могущественный консул призвал отца. Дорогой у меня было время подумать, и я решил, что отцу хотят предложить должность в Риме. Центурион Эли рассказывал в префектуре и за ужином в нашем доме, как много патрициев поплатилось жизнью за участие в заговорах против Тиберия. В Сенате образовалось много вакансий. Мой отец был сенатором, много лет преданно служил Риму. Никогда не участвовал в заговорах. Наконец он был умен, честен и отважен. Кому как не ему занять вакантное место? Если отец станет заседать в сенате, думал я, что делать сыну? Для магистрата я молод, но для военной службы как раз. Дети сенаторов едут в легионы трибунами когорт. Конечно, 16 лет это маловато для трибуна, но я могу побыть центурионом, а через год-два... Мечта не овладели мной. Я видел себя в золоченом панцире и шлеме с красным гребнем, не спадающим на спину. Я не буду, как изнеженные дети римских сенаторов, отбывать обязанности трибуна в четырех стенах. Попрошусь на самый тревожный участок. Походы, сражения. Рим услышит о молодом отважном трибуне. Я вернусь в Рим с почетными венками и займу сенаторское кресло рядом с отцом. Он станет гордиться мной. Но я не останусь в Риме на всю жизнь. В положенный срок выдвину свою кандидатуру в легаты. Изнеженных римлян не посылают в легионы, ими командуют опытные войны. Я стану легатом, мой легион будет лучшим в империи. Из легатов прямая дорога в прокураторы или наместники провинции. Сладкие мечтания кружили мне голову. Подумав, я решил, что прокуратором или наместникам быть плохо. Канцелярия, свитки, бесчисленные просители. Лучше легатам, в твоем подчинении шесть тысяч легионеров, вспомогательные войска, строители, врачи, кузнецы, шорники. Стоит только велеть, и вся эта громада снимется и двинет на врага. А если отца позвали, чтобы назначить легатом, внезапно подумалось мне. Я улыбнулся этой мысли, настолько предположение выглядело правдоподобным. Конечно, легатам. Рим держит 28 легионов в провинциях, и кому-то надо ими командовать. После смерти Августа Рим почти не воевал. Опытные полководцы состарились или умерли, а новые не бывали в походах. Отец, опытный воин, прославленный в боях. Пришло время, и о нем вспомнили но если отец станет легатом, то я неизбежно последую за ним в легион, там все будет легче и проще. Мне было шестнадцать, и я искренне считал, что идти с войском в чужие земли, убивать ни в чем неповинных людей, забирать их имущество, уцелевших продавать в рабство, почетное занятие и верный путь к славе и людской любви. Что я? Миллионы римлян уверены в том и ныне. Чем больше крови проливают их полководцы Чем больше пленников идет за их триумфальной колесницей, тем радостнее кричат толпы. Рим до сих пор думает, что мир держит в повиновении железом и кровью. Слепцы. Мои сладостные мечтания прервал отец. Он ввалился в комнату и, пошатываясь, направился к ложу. Я вскочила и помог ему. — Этот Центурион может выпить амфору, — заплетающимся языком сказал отец, — и потребовать вторую. «Наверное, их этому учит Так и не сказал, зачем мы консулу. Клянется, что не знает. Я не стал звать слугу, сам снял с отца мягкие кавалерийские сапоги и плащ. Он повалился на жесткое ложе и захрапел. Глаза у меня тоже стали слепаться, и я едва добрел к своей кровати». центурион Эли оказался не так крепок, как думал отец, выехали мы поздно. Бритарианцы поднялись рассветом, позавтракали и сели играть в кости. Я присоединился к ним. Солдаты встретили меня усмешками, но после того, как у меня дважды выпала Венера, никто не смеялся. Играть в кости меня учили галлы и учили хорошо. Азарт охватил нас. Мне везло, и я поначалу обчистил своих противников до калик Они проиграли браслеты, персни, не говоря о деньгах. Но в тот момент, когда на кону был последний залог, у меня выпала собака. Затем еще. Скоро претарианцы вернули свои перстни и браслеты, затем деньги. Динарии из моего кошелька перетекали в чужие, когда в треклинии спустился отец. Увидев префекта, претарианцы вскочили и ловко спрятали кости. Играть в них запретил сенат. Императоры подтверждали этот запрет, в том числе август, хотя сам принцип с кости любил. Как мне показалось, солдаты сделали это не из страха, они оставались выигрыше, а отцу было не до них. Префект был бледен, лицо его кривилось, по всему было видать, что у отца болит голова. Горячие похлебки, потребовал отец, садясь за стол. Римляне не едят по утрам похлебку, но наш хозяин был опытным человеком, и спустя мгновение перед отцом стояла дымящаяся пара миска. В это время в треклине спустился Элий. Выглядел он не лучше и сразу потребовал вина. «Послушайте меня, господин», — склонился хозяин, — «берите пример с префекта, от вина вам станет хуже, у меня нет достойного вас напитка, осталось только местное, кислое, я заказал торговцу десять амфор фалернского, но их не привезли». Мгновение подумав, Центурион кивнул и сел рядом с отцом. Последним в треклине спустился Юний. Он не поддался на уговоры хозяина, стоя выпил чашу красной кислятины и, отказавшись от завтрака, вышел. «Сколько с нас?» — спросил Центурион, расправившись с похлебкой. «Господин уже заплатил», — подобострастно ответил хозяин, кивая на отца. Эльи пожал плечами и спрятал кошелек. Выглядел он довольным. Хозяин вышел нас провожать и во дворе подошел к сидящему в седле Элью. Если вы не очень спешите, господин, сказал заискиваще глядя снизу вверх, то через сорок миль будет гостиница, которую держит мой брат, у него вы найдете прекрасное вино, вкусную еду и мягкие постели. У брата молодые и красивые служанки, которые будут рады усладить господ по первому их желанию. Стремление хозяина удружить брату, направив к нему богатых путешественников, выглядело естественным, и элли подумав кивнул. «Могу я попросить господина взять с собой моего племянника?» – продолжил хозяин. «Он давно не видел отца, а у вас есть свободная лошадь. Дороги сейчас неспокойны, я боюсь отправлять его одного. Брат будет рад видеть сына, выставит вам все самое лучшее и не попросит за это много». Лошади у Центуриона были казенные, и он снова кивнул. Тут же из дверей гостиницы выскочил вертлявый малый с узелком в руках, и ловко забрался на запасного коня. Мы, наконец, выехали. Даже если Центурион и думал поспешать, то у него не получилось бы. Солнце садилось, когда мы подъехали к гостинице, которой владел отец нашего нечаянного спутника. Гостиница оказалась больше прежней и богаче. Перебросившись парой слов с сыном, хозяин ее заулыбался и, низко клоняясь, повел нас в треклиний. Слуги уставили стол блюдами с жареным, тушеным и вареным мясом. Были здесь покрытые румяной корочкой куры, молодой барашек с овощами, фаршированный заяц, копченые свиные языки, свежий хлеб и многое другое. Подогретое вино с пряностями приятно оживило продрогших путников, скоро за столом стало шумно. В этот раз отец пил умеренно и строго следил, чтобы стража у наших повозок Несла службу как должно и сменялась вовремя. Элья не перечил. Он сходу заинтересовался одной из служанок, разовощокой и смешливой фракийкой, и после ужина увел ее к себе. К примеру Центуриона последовали солдаты, завели игривые разговоры с оставшимися женщинами и скоро один за другим стали вставать из-за стола. Отец на женщин даже не посмотрел, а я в его присутствии не решился. Спать мы легли рано, и отец, истомленный дорогой и вчерашним пиром, сразу уснул, я тоже. Среди ночи я проснулся. Выпитое за ужином вино требовало выхода. Взяв с полки светильник, я обшарил комнату и понял, что служанки забыли поставить нам ночные горшки. Конечно, им ведь было не до того. Суровый обычай постояльцев римских гостиниц позволял в таких случаях справить нужду прямо в постель, но мне предстояло в ней спать, Я выглянул в коридор. Здесь было темно, и мне расхотелось искать лестницу, затем на ощупь пробираться через стреклиний, рискуя налететь в темноте на стол или лавку, свалить стопку блюд или опрокинуть котел. Еще с вечера я заметил старый вяз под окном нашей комнаты, и решение пришло мгновенно. Я открыл ставни, ухватился за ветку и по стволу скользнул вниз. Светила луна, во дворе никого не было, И я валкой рысью заспешил к отхожему месту. Обратно я возвращался умиротворенный. Влезть на дерево оказалось труднее, чем спуститься с него. После первых неудачных попыток я уже подумывал, не постучать ли в дверь, как вдруг услышал голоса. Прислушавшись, я понял, что разговаривают неподалеку. Движимый любопытством, я прокрался к углу гостиницы и выглянул. В двух шагах от меня стояли двое. Один, высокий, широкоплечий, с наброшенным на голову краем плаща, спросил грубо. «Клянешься, что это он?» «Клянусь!» Ответил второй, и я узнал голос хозяина гостиницы. «Это Лукдунумский префект. Я был в городе в прошлом году и видел его. Я почувствовал, как по спине пробежала дрожь. Говорили о моем отце. И говорили недружелюбно. «Префект может ехать и по другим делам», — продолжил высокий. «Мало ли». «Брат сам слышал, как Центурион говорил про динарии», возразил хозяин. А префект стал укорять его по-гречески, думал, что его не поймут. Брат два раза прошел мимо повозки и хорошо ее рассмотрел. Верх стянут веревкой через кольца и опечатан, вино так не возят. «А вдруг там свитки из канцелярии?» Брат послал сына проверить. Тот дорогой присматривался и разглядел. Повозка тяжелая, кони тянут с натугой, свитки легкие. Какая тяжесть может быть в повозке префекта? Подумай, Гал. Значит, с нами был не племянник, а сын хозяина первой гостиницы. Сообразил я, припомнив, что дорогой вертлявый малый угрюмо молчал, хотя претарианцы от скуки пытались с ним разговаривать. Я отвлекся на воспоминания и упустил следующую фразу высокого незнакомца, которого хозяин гостиницы назвал Галом, я различил лишь последнее слово. «Посмотреть? Там двое стражников. Зарубят!» «Смотри!» — с угрозой в голосе сказал Гал. «Если обманул...» «Сам знаю!» — сердито возразил хозяин. «Не ты убьешь, то кремля не повесят. Сомневался, не позвал бы». Я спустился во двор в одной тунике и сапогах. Ночь выдалась холодная, я мерз, и зубы мои вдруг непроизвольно клацнули. Высокий насторожился и двинулся в мою сторону. Не помня себя от страха, я махом взлетел на ранее недоступное дерево и, встав на толстую ветку, прижался спиной к стволу. Я едва успел. Двое показались из-за угла и остановились прямо под вязом. «Нет здесь никого», — с досадой сказал хозяин. «Но я слышал. Наверное, кошка. Римляне давно спят». «Может, их прямо здесь», — хмыкнул Гал. «По-тихому?» «Без шума не получится», — возразил хозяин. «Стража не спит, женщины подымут виск, тогда меня точно накрест!» «Как скажешь!» — Гал хлопнул хозяина по плечу и двинулся прочь, тот заспешил следом. Я еще немного постоял, затем, дрожа не то от холода, не то от страха, кое-как забрался в окно. Отец спал, я плотно закрыл ставни и разбудил его. Отец выслушал мой сбивчивый рассказ, не перебивая. «Разбойники!» — сказал, когда я закончил, — говорил я Элью. «Надо его разбудить», — отец покачал головой. «Незачем, до утра не нападут, а там поговорим». Тем не менее, отец проверил засов на дверях, взял из сваленных в углу вещей наши мечи и прислонил их к кроватям. Скоро он спал, я, поворочившись, тоже уснул. Утром Элей, едва выслушав нас, велел позвать хозяина гостиницы, но хитрый Гал все отрицал. «Вечером было много вина», — твердил он, глядя в пол. «Почудилась мальчику!» «Этот мальчик Центурион», — возразил отец. «Не хотел обидеть его господин, но он совсем юный». «С кем ты договаривался во дворе?» «Отвечай», — рявкнул Эли. «Не то велю поджарить тебе пятки». «Спал я. Не верите мне?» «Спросите жену, сына». «Может, кто и шлялся по двору ночью, откуда мне знать?» «Твои солдаты несли стражу?» «Спроси их, господин» элли вознамерился и вправду кликнуть солдат с жаровней но отец переубедил его не скажет пояснил когда хозяин низкоклоняясь ушел когда дело пахнет распятием на кресте такой будет молчать видел его рожу хотелось бы знать откуда он взял деньги на эту гостиницу рабыни у него по тысячи сестерцев в каждае надо возвращаться центурион элли изумленно посмотрел на отца отъедем миль двадцать обратно и остановимся в гостинице галу скажем что возвращаемся в лукдуном он даст знать своему сообщнику тот подумает что добыча уплыла и перестанет нас ждать мы же выйдем вечером ночью минуем эту проклятую гостиницу и к утру будем далеко у меня в повозке миллион сестерцев я не хочу рисковать мы и так не рискуем возразил центурион одиннадцать вооруженных людей из которых девять претоианцы «Даже если разбойников тридцать, они могут напасть внезапно. Теперь уже нет», — Эли встал. «К тому же я не помню, чтобы разбойники осмеливались встать на пути солдат. Я не могу терять целый день, префект, консул ждет». Эли сдержал слово. Впереди нашей колонны теперь скакал претарианец, внимательно поглядывая по сторонам. За ним, настороженно следя за дозорным, двигались остальные. Ехать так было утомительно, и мы порядком устали, когда в час шестой стражи увидели станцию. Рабы увели наших уставших лошадей, привели свежих, оседлали их и перепрягли в повозках. Мы тем временем наскоро перекусили. Перед тем, как отправиться дальше, Эли стал расспрашивать начальника станции о разбойниках. Тот клятвенно заверил, что ничего о них не слышал. «Вот так, префект», — самодовольно сказал Центурион, забираясь на коня. «Мимо станции каждый день едут путники. Если бы встречали разбойников...» «Случается, люди в пути пропадают», — возразил отец. «Разбойники не любят свидетелей. Им на крестах висеть неохота». «Напасть на нас следовало вблизи от гостиницы», — невозмутимо продолжил Эли. «Чтобы добычу недалеко прятать, да и с хозяином поделиться». «Так что, или разбойники померещились кое-кому?» Центурион бросил выразительный взгляд в мою сторону. Или же мы их спугнули, дав знать, что проведали об их намерениях?» Отец, подумав, согласился. «Пусть все же притарианец скачет впереди», — попросил он. Эли возражать не стал. После станции дорога стала забирать вверх, и скоро то с одной ее стороны, то с другой стали вставать каменные склоны. Мы пересекали предгорья Альп. Солнце скрылось за облаками, ощутимо похолодало, притарианцы кутались в плащи и грели руки о крупы коней. Колонна втянулась в узкое ущелье. Скалистые склоны, почти отвесные, вставали с обеих сторон, словно стремясь раздавить узкую полоску мощенного тракта. Дорога петляла по одну извилистого ущелья, и наш дозорный ехал теперь всего шагах в 20 от колонны. Если он отрывался больше, то сразу исчезал за поворотом. Приторианцы угрюмо поглядывали на подступавшие к дороге горы, место было невесёлое. Разговоры как-то сразу стихли поворот следовал за поворотом был слышен лишь цок от копыт до скрип колес поэтому удивленный возглас раздавшийся впереди заставил всех вздрогнуть дозорный повернув коня что есть мочи скакал к нам махая рукой внезапно из за поворота выскочил человек и стал крутить над головой тонкую полоску я не сразу догадался что это проща послышался звонкий удар камня о доспехи Притарианец упал на шею коня и стал клониться на бок. «Спешится!» Солдат муштруют ежедневно для того, чтобы они выполняли команды, не задумываясь. К тому же префект рявкнул так, что все мигом оказались на мостовой, даже Элей. В следующее мгновение отец подбежал к передней повозке и стал разворачивать ее поперек дороги. Притарианцы, не ожидая приказа, бросились помогать. «Мы успели вовремя». Едва конь с раненым дозорным проскользнул по краю дороги, как повозка наглухо перекрыла путь. В следующий миг несколько камней ударили в тент с наружной стороны. Я упал на колени и заглянул под повозку. Путь впереди преграждали трое пращников. Не спеша, как на учениях, они раскручивали пращи и метали камни в нашу сторону. Те звонко щелкали о толстую кожу тента и падали на плиты мостовой. Тем временем отец и солдаты развернули вторую повозку. Мы оказались запечатаны в пространстве длиною не более 20 шагов, где теперь толпились 10 вооруженных людей, невооруженный и растерянный юний и 12 оседланных лошадей. Скоро мы убедились, что были правы со второй повозкой. Камни ударили и в нее. Глянув под низ, я заметил у поворота, который мы только что миновали, четверых с прощами. «Помнишь Вара, Центурион?» – спросил отец, сердит и щерезь. Лицо Элия стало серым. Кто времени не слыхал о Варе? Во времена правления Августа Квинтили Вар завел три легиона в Тевтобургский лес, где германцы устроили засаду. Вар командовал неумело, из пятнадцати тысяч солдат уцелели меньше сотни, германцы захватили легионные орлы и богатую добычу. Вар бросился на меч, но это никого не утешило. «Командуй, префект», — выдавил Элий. Подчиняясь приказу отца, претерианцы достали из повозки пилумы и щиты, даже юнию сунули в руки короткий меч. Тем временем отец осмотрел раненого. Камень угодил ему в правый бок. На претерианце была новомодная сегментная ларика из стальных полос. Камень сделал в одну из них вмятину, и, как решил отец, ушиб сломал одну из ребер притарианец хотя и кривился от боли но встал и твердо взял свой щит солдаты замерли у повозок готовые отразить врага но враг нападать не спешил отец и элли поочередно выглядывали из за повозок но видели тех же прачников время от времени кто то из них пробовал на крепость стенты наших повозок и напрасно хорошо выдубленная кожа буйвола выдерживают удар острого меча что ей тупой камень почему они медлит не утерпел элли бояться ответил отец. «Ты сам говорил, какие молодцы у тебя претарианцы». «Думаю, что отец сказал это с умыслом. Солдаты, поначалу растерявшиеся, приободрились». Элли тоже воспрял духом. «На что они рассчитывают?» — спросил вновь. Отец вместо ответа хмыкнул и снова выглянул из-за повозок. Вернулся довольный. Достал из ножен широкий солдатский кинжал и присел на корточке. «Смотри, Центурион!» — отец вычертил кончиком кинжала узкую дугу на каменной плите. «Это дорога. Мы здесь!» — отец указал на вершину дуги. «Они здесь и здесь!» — лезвие коснулось концов дуги. «Тебе не кажется это странным?» — Эли покачал головой. «Представь, что тебе нужно захватить груз, который охраняют хорошо вооруженные и обученные солдаты. При этом всех, кто сопровождает груз, нужно убить». Металл лязгнула камень. Мы оглянулись. Юний, смущенно бормоча, поднимал с дороги свой меч. «Свидетели они не оставляют, потому никто и не слышал о разбойниках», как ни в чем не бывало, продолжил отец. «Но солдат убить непросто, особенно если разбойники не римская центурия, а толпа сброда. Думаю, среди них есть бывшие солдаты, дезертиры из-за уксилариев. Но центуриона с палкой у них нет наверняка». Не для того ауксиларии дезертировали, чтобы одну палку сменить на другую. Значит, у них нет ежедневных учений и крепкой дисциплины. Даже если их трое-четверо против одного нашего, при столкновении с солдатами они не устоят. Понятно, Центурион?» Эли покачал головой, я тоже ничего не понимал. «Победить они могут, либо напав внезапно, либо заманив нас в ловушку», — терпеливо пояснил отец. Внезапно у них не получилось, мы выслали дозорного, остается ловушка. Тебе не кажется странным, что их предводитель разделил свое ненадежное войско на две части, прекрасно сознавая, что мы можем напасть первыми и разбить их по частям?» Элий все еще недоумевал. «Зачем войско высылает вперед прачников, помнишь? Расстроить строй врага. Если тот наступает, — согласился отец». «Но если враг не решается напасть...» В глазах эли мелькнула искра. «Они хотят, чтобы мы напали первыми», — подтвердил отец. «Когда мы завязнем в бою, вторая шайка ударит нам в спину неожиданно». «Им будет трудно преодолеть это», — Элий указал на повозки. «К тому же можно оставить заслон». «Потому я и говорю, что это все странно», — вздохнул отец. Он снова подошел к краю повозки и выглянул на дорогу. Я по привычке посмотрел снизу. Не встречая противодействия, прачники подошли ближе и теперь крутили свое оружие в шагах тридцати. Время от времени кто-либо из них бросал камень, но делал это с линцой. По всему было видать, что в бой разбойники не стремятся. Отец задумчиво обвел взглядом горный склон слева от дороги и вдруг нырнул в повозку. Вскоре появился обратно с луком и мешком стрел. Протянул их мне а затем стал расстегивать ремни своего панциря. Я хотел помочь ему, но отец знаком велел мне натянуть тетиву. «Прогони их, Марк», — сказал он, освободившись от панциря, и я понял, что отец говорит о пращниках «Хорошо бы убить кого, но достаточно, если просто ранишь». Я обиженно вытащил стрелы из мешка. За 30 шагов человека я попадал в летящую птицу за 100 шагов. Отец взял у одного из притерианцев щит, Я понял, что он хочет прикрыть меня от камней. ну уж нет. Я подбежал к передку повозки, к просвету между тентом и упряжкой, бросил связку на скамью возчика, затем схватил стрелу и натянул тетиву. Прощники прозевали мое появление. Первый разбойник свалился на дорогу со стрелой в груди, когда они заметили нежданную опасность. Однако поздно. Я стрелял почти не целясь, у меня был сильный лук, предназначенный для охоты на птиц. Тетива в нем натягивается не к груди, а к уху, поэтому стрела летит очень далеко и бьет сильно. Простые стрелы с наконечниками-листочками не пробивают стальную ларику, но ларику разбойников не было. Кожаный нагрудник для стрелы не преграда. Два камня просвистели над моей головой, но спустя мгновение бросать уже было некому. Два разбойника лежали на дороге, один при этом еще корчился, а третий Сиди пытался отползти к своим, волоча перебитую стрелой ногу. Элис скомандовал два претарианца выскочили из-за повозки и побежали к прачникам. Раненый в ногу, увидев солдат, вытащил меч, но бежавший впереди Авл заколол его пилумом. Постум перерезал глотки лежавшим. Подобрав оружие, солдаты вернулись обратно. «Все это произошло так быстро, что я не успел удивиться». Впереди на дороге лежали три тела, авл и постум, тяжело дыша, стояли рядом, вытирая окровавленное оружие полами плащей. «Хорошо, Марк», — отец потрепал меня по плечу, — «теперь тех, что позади». Четверо прачников за второй повозкой не могли видеть гибель своих товарищей, но, наверное, услышали их крики. Застать врасплох их не удалось, несколько камней полетели мне в голову, если б не считаться лук остался бы без владельца. Но проща не сравнится в скорости с луком. Нужно вложить камень в мешочек, раскрутить, прицелиться. Опытный лучник успевает за это время выпустить три-четыре стрелы. Скоро один из разбойников лежал на дороге, двое, подхватив раненого, тащили его к повороту. Я собрался выстрелить им вслед, как вдруг понял, что отца нет рядом. Я оглянулся, притарианцы смотрели на левый склон. Ловко цепляясь за камни и неровности, Отец слез вверх. В то время моему отцу было пятьдесят два года. Немногие римляне доживают до таких лет. Но отец вдобавок был худощав, быстро и силен, как и в молодые годы. Даже я бы поостерегся лезть на эту кручу. А отец быстро преодолел склон и исчез за его гребнем. Элья недоуменно посмотрел на меня. Я ответил ему таким же взглядом. И Центурион велел своим претарианцам смотреть за дорогой. Высылать людей в вдогонку убегавшим прачникам Элий не стал. Было поздно. Время тянулось медленно, я нетерпеливо топтался у повозок, размышляя, зачем отцу понадобилось взбираться наверх. Похоже, что Элий думал о том же, но молчал. Солдаты поглядывали на дорогу, мы тоже. Но по обе ее стороны не было ни души, только трупы. Отец появился, когда терпение мое стало подходить к концу, и я уже стал подумывать, не взобраться ли наверх и мне. Отец спустился куда медленнее, чем взбирался, при этом порвал тунику и ободрал руки, но смотрел весело. «Смотрите», — он подвел нас с Элием к давешнему рисунку на плите и кончиком кинжала, соединил края дуги ровной линией. «Эта расщелина выходит на оба края дороги, узкая, но пройти ею можно. Теперь понятен их замысел». «Мы в ловушке», — мрачно сказал Элий. «На кого бы мы ни напали, вторая группа быстро пройдет по расщелине и ударит нам в спину». «Поэтому и выбрано это место», — подтвердил отец. «У них умный главарь». Удивительно, но, несмотря на плохую новость, выглядел отец довольным. «Что будем делать?» — спросил Эли. «Нападем прямо сейчас, пока не опомнились». «У разбойников умный главарь, но плохие солдаты», — улыбнулся отец. Они не знали, что у нас есть лучник, и растерялись от неожиданных потерь. Будь это легионеры, Центурион послал бы солдата к главарю, узнать, что делать дальше, только и всего. Но они отправились за указаниями все разом. «Все?» – просветлел лицо Мелли. «Сейчас они там», – отец указал вперед, – «разбираются с главарем. Я ждал, пока мимо пройдет последний разбойник. Это не легионеры, и спорить будут долго, но нам не следует ждать». Я помог отцу застегнуть панцирь, отец велел Юнию и раненому постуму охранять повозки, как я понял, от них было бы мало проку в предстоящем бою. Остальные выбрались на дорогу и вслед отцу быстро пошли по левой обочине. Здесь не было плит, влажная земля гасила звук кованых железом солдатских калик, и я еще раз подивился находчивости отца. Перед поворотом префект выстроил претарианца в шеренгу, указав мне место позади нее. «Поднимешься на склон и стреляй», — велел. «Каждая стрела должна попасть. Разбойников много. Вспомните, чему вас учили», — обратился отец к притарианцам. «По моей команде бросаем пилумы, потом в мечи, вперед!» Разбойники не догадались поставить у поворота стражу, поэтому появление притарианцев их ошеломило. Не давая врагу опомниться, наша шеренга побежала вперед. Затем по команде замерла, и солдаты метнули пилумы. Когда в битве сходятся два войска, пилумы бросают в щиты. Наконечник застревает в них, и враг вынужден щиты бросать. Не у всех разбойников были щиты, многие не успели ими загородиться, поэтому стальные наконечники ударили не в дерево, а живую плоть. Вопль боли и отчаяния раздался из пестрой толпы разбойников. Солдаты в ответ взревели и, обнажив мечи, бросились на врага. Удар их был стремительно страшен заученным движением щита претарианцы отбивали направленные в их сторону оружие и с размаху кололи гладиусами. Разбойники подались назад и стали отступать, оставляя на дороге недвижимые тела. Я увидел на левом склоне невысокий уступ, взобрался на него и натянул тетиву. Я не выбирал цели, разбойники стояли настолько плотно, что каждая стрела находила жертву. Расстреляв весь запас, я спустился на дорогу, подобрал брошенный кем-то из разбойников щит и побежал к своим. «Возьми копье и охрани расщелину», — велел, увидев меня отец. Он стоял позади притарианцев с пилумом в руках время от времени, ловко ударяя им между притарианских щитов. Вдруг не все разбойники с того конца дороги пришли. Мне хотелось сражаться рядом с притарианцами, но спорить не приходилось. Успокоив себя мыслью, что сегодня я убил врагов не меньше, чем любой из солдат, я побрел к расщелине. Разумеется, там никого не было, и я повернулся лицом к кипевшему неподалеку бою. Отец выбрал правильную тактику. Шеренга притарианцев преградила дорогу от края до края. Разбойники не могли проскользнуть по обочине и зайти солдатам с тыла. Одновременно враг был не в состоянии использовать свою численность. С не сражался только первый ряд разбойников, а те, что толпились за их спинами, только мешали. Отец следил, чтобы стройсолдат не нарушился. Если кто-либо из притерианцев увлекался и прорывался вперед, префект возвращал его обратно. На дороге валялось уже с полтора десятка убитых разбойников, а наши солдаты все как один были в строю. Присмотревшись к убитым, я понял причину. Редко на ком из разбойников была кольчужная ларика. Многие вообще носили короткие кожаные нагрудники и небольшие круглые щиты. Претерианцы были одеты в стальные сегментные панцири и кольчужные передники, защищавшие их от плеч до паха. Их большие овальные щиты не позволяли нанести удар по рукам, а кованые шлемы с гребнями надежно укрывали головы. К тому же разбойники не могли сравниться с солдатами императорских когорт, в искусстве владения мечом. Зря отец назвал главаря разбойников умным, подумал я. Надо быть дураком, чтобы выйти с таким вооружением против римских солдат. Над дорогой стоял запах крови и внутренностей. Притарианцы кололи гладиусами в незащищенные животы разбойников, широкие лезвия вспарывали брюшины, кишки вываливались наружу. Солдаты топтали все это калигами. Там, где прошли притарианцы, Кроваво-черное месиво покрывало каменные плиты дороги густым слоем. В месиве ползали еще живые разбойники, некоторые в предсмертных судорогах пытались собрать свои кишки и затолкать их обратно. Над дорогой стоял звон мечей, тяжело бухали в щиты дубины и топоры, вопили раненые, а кричали, сшибаясь в схватке, претарианцы и разбойники. Элий сражался в строю рядом со своими солдатами, и я решил, что он хоть груб и не очень умен, зато не трус. Вдруг я увидел, как сражавшийся рядом с Центурионом солдат упал на дорогу. Строй римлян сразу же выгнулся вместе месте бреши. Положение спас отец. Он ударил пилумом в проем между щитами, затем обнажил меч и занял место рядом с Элием. Разбойники катились назад все быстрее, и главарь, тот самый высокий бородатый гал которого я видел во дворе гостиницы, вскинул дубину, призывая своих товарищей к отваге. Словами вожак не ограничился. Протолкавшись между разбойниками, он напал на Элия, посчитав его главному римлян. Элий закрылся щитом, но после двух сокрушительных ударов тяжелой дубины рука со щитом опустилась. Главарь махнул дубины еще, и Элия осел на дорогу. Вожак разбойников торжествующе закричал, и занес оружие для последнего удара. В этот миг отец едва уловимым движением ударил его мечом в шею. Гал выронил дубину и ткнулся лицом в грязное месиво на дороге. Увидев, что вожак убит, разбойники стали бросать оружие. Некоторые пустились на утек. «Приведи коней!» — крикнул мне отец. Мгновенно сообразив, зачем ему кони, я побежал к повозкам. «Отец ошибся!» Не все разбойники ушли по расщелине к головарю, четверо остались. Двое лежали в крови рядом с бездыханным постумом. Раненый притарианец взял дорогую плату за свою жизнь. Третий разбойник возился у повозки с динариями, срывая печати, а его товарищ неподалеку душил юния, сжимая тощую шею старика грязными пальцами. Разбойник то сдавливал горло вольно отпущенника, то ослаблял хват, забавлялся. Юний хрипел и хватал воздух широко открытым ртом. Тяжелое германское копье было со мной, я метнул его на бегу. Широкий наконечник с хрустом разрубил хребет грабителя, суетившегося у повозки, и тот беззвучно повалился на бок. Веселый разбойник бросил Юния и вытащил меч. Мой противник явно служил в ауксилиях, меч он держал умело, но Центурион не занимался с ним давно, мне хватило двух выпадов. Разбойник упал ничком, и я побежал отвязывать лошадей. Когда же, видя их на поводу, оглянулся, то увидел, как Юний осервенело колет мечом недвижимого обидчика. Победа римлян была полной. Пытавшихся сбежать разбойников догнали конные претарианцы, сдавшихся повязали, раненых добили. После подсчета выяснилось, что из 42 нападавших мы убили больше 30, 9 сдались. два пали, остальные солдаты были ранены, к счастью, большей частью легко. Элия лишь слегка оглушила дубиной, к возвращению конников он пришел в себя и вовсю распоряжался. Разбойники приехали к месту засады на трех повозках. В одну из них положили мертвых притарианцев и захваченное оружие, в другую затолкали связанных пленников. Перед этим их заставили расчистить дорогу, оттащив трупы на обочину. В третьей повозке разместились раненые притарианцы. Те, кому ехать верхом, было не в мочь. Мы тронулись в путь, когда хмурое небо над горами стало темнеть, и ехать нам предстояло долго.